Конечно, южным рукавом путь к Жиздре короче, но река как-то странно прорылась себе русло в горе. Вдруг меня осенило, южное русло ей прорыли? Глаза Вятича смеялись, ох, и сообразительная. Да уж, древним козлянам такой же сообразительности не откажешь. Весь город получался действительно на острове, причем большом и неприступном по самому своему положению. Высокий холм, со всех сторон окруженный речным рукавом, да еще и местность заболоченная. Это я успела заметить, когда мы с Лужкой по лесам мотались. По ту сторону Жыздры — отменные сосновый и смешанный лес, по другую сторону Другуски — поля, а с юга и с северо-востока со стороны еще одной речки кажутся Клютомы. Болотень — большую часть года, небось, не ни с какой стороны не подступиться. Ай да вятичи! Стало понятно, почему татары не могли всей своей мощностью столько времени справиться с маленьким Козельском. Позже я поняла, что это далеко не все хитрости Козельска, но тогда и этого было достаточно, чтобы восхититься древними вятичами. Вятичу мой восторг явно пришелся по душе, еще бы! Только почему он не удивился моему полному незнанию местности, если я, то есть Настя, прожила в Козельске несколько лет? Странный он этот Вятич. До да чего же мы плохо знаем собственную историю? Кто из нас в 21 веке что-то знает о Козельске? Только те, кто в нем живет или нарочно занимался историей Древней Руси, вроде моего Андрея из-за которого, кстати, началось все мое безобразие. Я с него еще спрошу, когда вернусь, – мелькнула мысль, – если вернусь. По нашим понятиям, Козельск – крохотный городишка, затерявшийся в лесах на Жиздре, на которой войска Батея буквально случайно наткнулись по пути от города, не дойдя до последнего каких-то километров сто. Во всяком случае, так твердят все историки в один голос. Это я знаю из-за Андрюхиной диссертации. Посмотрели бы эти высоколобые умники на настоящий Козельск. Я не умею определять площадь на навскидку, а спрашивать в местных мерах бесполезно. Да и незачем. Но по ощущениям раза в четыре больше новгородского детинца, что в пределах стены. Здесь целый город внутри стены. Есть посад по ту сторону Другуски, вроде как на террасе холма. Но и он огорожен валом. Дороги в четыре стороны. просила Вятич, объяснил. Вон туда, по Жизре, на Рязань. В обратную сторону, на Смоленск. Через южные ворота, на Дебрянск. На север, к Колумне. Дебрянск? Это Брянск, что ли? Наверное. Перекресточек, получается. Я не очень представляла себе расположение Козельска, знала только, что Калужская область. А где Калуга? «Чего? Так, тормозим. Видно, Калуги еще нет. Я же не знаю, когда она поставлена. Коломна там. А за ней Москва? кучкова то За ней. Я лихорадочно пыталась вспомнить еще какие-нибудь города, которые помогли бы мне сориентироваться. Вспомнила. А Владимир? Суздальский? Там» рука махнула примерно на северо восток, но так что стало ясно далековато а чернигов за дебрянском нормально если для меня сам брянск где то там то как я могу понять где же за ним чернигов ввяттич усмехнулся присел разровняв ногой землю принялся схематично изображать петляющую жизньздру и остальные доступные моему пониманию реки точками тыкал города Название ласкали слух, позволяя не чувствовать себя полной дурой. Рязань, Коломна, Суздаль, Дебрянск, Чернигов. Далековато. И вдруг... Вщиж! Чего? Ну, вщиж, что на Десне. У него крепость сильная. Вот так. Госпожа – знаток древней географии, причем не физической, а политической. Какой-то вщиж про который я слыхом не слыхала, а он оказывается такой важной точкой, что его рисуют наравне с Дебрянском, который Брянск. И снова спасительный вопрос. А Москва? Далось тебе это Кучкова. Москва вот тут. Обижаете, дорогой Вятич, это для вас в 13 веке москва скорее Кучкова. а она так разрастется, что весь ваш Пщиж, даже не микрорайон, а так пара кварталов. Что ж, каждому свое. Я пыталась понять, откуда придут татары. Если я ничего не путала, то получалось, что они возле Рязани. На Коломну, Москву, которая для Вятича Кучкова, а потом на Восток к Владимиру и городам на Волге. А вообще, какие бы ты города взял, а какие нет? Вот блин и старичка, ничегошеньки не помню». Кажется, не взял торжок, потом от урочища Игнат Крест повернул обратно, не дойдя до Новгорода километров сто, вроде из-за бескормицы. На обратном пути натолкнулся вот тут на Козельск и проторчал под ним пятьдесят дней. Не такой город не взять, здесь осадные машины приткнуть некуда, а бить через реку, да еще и снизу вверх на холм толку мало. Но ведь взял же, и жителей, кажется, уничтожил всех до единого. Опять-таки интересно, если всех уничтожил, то откуда знают, что взял? В Рязани потом вернувшиеся убитых хоронили, а в Козельске? Я попыталась вспомнить, есть ли массовые захоронения в Козельске, но поняла, что ничего не знаю и ничего не помню. И все-таки как Баты смог взять этот совершенно неприступный город, только измором? но 50 дней для готового к обороне города – это не срок. Едва ли защитники могли оголодать до полного беспамятства. Что-то здесь не так. И вдруг осенило. А если враг окружит Козельск и встанет надолго? Я даже не подумала о том, как выглядит мой неожиданный вопрос после интереса к Москве. Но Вятич не удивился. Видимо, он наблюдал за мной все это время». А я о его присутствии просто забыла. Оглядывалась вокруг, словно прикидывая, как можно взять город-крепость. «В городе есть колодцы. Я не про то. А про что? Про еду? И запасы есть. А стрелы? Вдруг враг простоит месяц, два, три? Ты где таких врагов видела? Степняки вообще больше седмицы округу не грабят. Да и свои князья постольку не стоят. А вдруг?» Вятич рассмеялся. «Ну, девка, на месяц стрел хватит, надо больше». «Зачем?» «Не знаю, надо. Пусть думают обо мне, что хотят, но теперь я знаю причину падения Козельской и даже вроде предупредила». «Послушают ли?» «Судя по результатам, нет». «Странно, отец и Вятич производят впечатление очень разумных людей и очень осторожных». А может, все было не так, как в учебниках? Ведь кто из нас знает про сильную крепость в Щижа? Ох, эта история! Заманчивая эта штука! Да только постигать тебя на собственном опыте как-то страшновато. Вернусь, перепишу всю Андрееву диссертацию к чертовой бабушке. Интересно, это только мой неверный бойфренд такие ляпы допускает? Или историки действительно знают пунктиром? Боюсь, что второе. Теперь у меня появилась новая страсть – узнать все как можно подробнее, чтобы когда вернусь обратно дать настоящий бой тому же Старикову. У него шок будет не меньше, чем у Лужки от моего умения размахивать мечом. Отныне я смотрела на Козельск совершенно другими глазами, все время что-то выясняя и о чем-то расспрашивая. Не будь я дочерью воеводы, это наверняка вызвало бы подозрение. Мне активно помогала любопытная лужка. Девушка страшно удивилась тому, что за два года жизни в Козельске умудрилась много о нем не знать. Эх, милая, а сколько ты не узнаешь! Над двумя любопытными барышнями посмеивались, но рассказывали. Старики так и с явным удовольствием. Я очень быстро убедилась, что человечество за последние восемь сотен лет изменилось мало. Старикам также казалось, что во времена их молодости жизнь была осмысленней и понятнее, а потому лучше. Получалось, что и зверья было в лесу видимо-невидимо, и птицы просто все кусты засидели, а перед глазами так и мельтешили. Не пройти, и рыба была больше, даже мальки с руку размером а уж люди так вообще богатыри, не в пример нынешним маленьким и хилым. С одной стороны, меня так и подмывало сказать, что они мелкой рыбы не видели, а люди наоборот, в XIII веке мелюзга по сравнению с XXI. Значит, и раньше были не больше, и по поводу загруженности леса всякой живностью я не согласна. Куда ж больше-то? и так ступить невозможно, под ногами, под кустами, в траве кто-то путается. Ну как известно, в молодости и голуби были другие, и ворковали куда приятнее. Спорить с ветеранами не стали, терпеливо выслушали, только приходилось то и дело возвращать разговор в нужное нам русло, чтобы детки вроде наших Трофима или Никодима без конца не сбивались на воспоминания о том, как бегали в какой-нибудь веселке городами да задами на свиданку. Вообще, я заметила, что деды между собой куда охотнее вспоминали о прелестях этой веселки, чем о боях и походах. То ли не слишком часто ходили, то ли просто хотели забыть более ужас. Вот если надо нам рассказать, как героически бились во много раз превосходящими силами противника, это пожалуйста. Тут начиналось такое, что только диву давались. Откуда на земле после столь блестящих побед враги оставались вообще? Казалось, деды поодиночке могли извести пару сотен половцев.